Глава седьмая «Так это сынишка Берта Казинса развел тебя с тем старым евреем», — сказал Фикс. Они ехали в Санта-Монику, стекла в машине были опущены, ехали в кино. Кэролайн вела, Франни сидела сзади, наклонившись вперед между сиденьями. — Как так вышло, что эту часть истории я ни разу не слышала? — спросила Кэролайн. — Пожалуйста, не называй его старым евреем, — сказала Франне отцу. — Прости, — Фикс прижал руку к сердцу. — Старый алкаш. Да упокоит Господь его душу на Сионе. Я к тому, что снимаю перед мужиком шляпу, я его, наконец, зауважал. Фран не представила, каково было бы позвонить Элби и сообщить ему эту новость. «Ну, я не то чтобы ушла в ту ночь из дома и больше не возвращалась. Мы все лето провели в Амагансетте». Пришлось иметь дело с Эриэль, ее невыносимым голландским бойфрендом и грустной маленькой Баттон. Пришлось вынести долгое, тягостное... Тешащая гостями лето до конца. Финал отношений Лео и Франни разыгрался при полном зале. Это случилось больше двадцати лет назад, но Франни по-прежнему ощущала всю безысходную тоску тех дней. «Но, по сути, все правильно, так?» — сказал Фикс. «Парень воткнул гвоздь в колесо». Каролайн покачала головой. Элби выявил, что в колесе был гвоздь, сказала она, и Франни рассмеялась, удивившись про себя, насколько точной оказалась формулировка сестры. Надо было мне доучиться на юридическом, заметила Франни. Стала бы такой же умной, как ты. Каролайн покачала головой. Исключено. «Перестраивайся», — велел Фикс, указывая на дорогу. На светофоре поворачиваешь налево. На коленях у Фикса лежала карта автомобильных дорог от Томас Бразерс. Он не позволил Франни ввести в навигатор адрес кинотеатра. «Ты понимаешь, почему фильм снимали так долго?» Каролайн глянула в зеркало заднего вида, потом быстро прибавила скорость, чтобы лучше видеть приближающиеся Порше. В вождении, как и во всем остальном, ей не было равных. Так получилось. Лео не хотел продавать права на фильм, так что, пока он был жив, не могли начать. Не думаю, что его жена легко уступила. Натали Оузен. 15 лет назад, когда Лео умер, они каким-то чудом еще оставались супругами, и из статуса вдовы... Она ухитрялась извлечь не меньше пользы, чем из статуса жены. Франни видела ее лишь однажды на похоронах. Она была куда меньше, чем Франни думала. Сидела в первом ряду в синагоге между двумя сыновьями, похожими на Лео. Один от носа до макушки, второй от подбородка до носа, словно каждый унаследовал половину отцовской головы. Ариэль сидела на другой стороне с совсем уже взрослой Баттон и своей матерью, первой миссис Леон Поузен. Эрик в программе «Похорон» значился несущим концы покрова. Он был уже слишком стар, чтобы удержать одну шестую веса гроба. Это он позвонил Франни сообщить о смерти Лео. Весьма деликатный поступок, если учесть, сколько времени прошло. Она спросила про следующую, давно обещанную книгу, ту, которую он все это время должен был писать. Эрик сказал, что, к несчастью, книги не получилось. Там были все, и время никого не пощадило. Эрик и Марисоль, Астрид, Холлингеры, еще десяток летние гости пришли заявить на него права, как и остальной мир пра не держалась позади, стояла у стены на галерке среди бывших студентов, преданных поклонников и прежних девушек. Натали Поузен решила похоронить мужа в Лос-Анджелесе, сделать ему последнюю гадость на веки вечные. «Жена», — сказал Фикс, — «если уж мы пытаемся придумать, чему порадоваться?» Давайте скажем спасибо жене. — Жене Лео? — Фикс кивнул. — Она тут невоспетый герой. — С чего ты взял? У Фикса был день рождения. 83 года. И метастазы в мозгу. Франни изо всех сил старалась не терять терпения. Если бы... Она не вцепилась в него, как питбуль, пытаясь урвать побольше денег. Лео Поузен был бы свободен. — А-а-а! Кэролайн кивнула. Она красила волосы в теплый красноватый оттенок каштанового, такой был у нее в детстве, и трижды в неделю ходила на Пилатес. Следовала примеру матери, не запускала себя. Из двух сестер Кэролайн казалась младшей. «Не понимаю, к чему ты клонишь», — сказала Фрэнни. Фикс улыбнулся. Насколько он знал, не бывало еще, чтобы Кэролайн не уловила суть. «Если бы Лео развелся», — объяснила Фрэнни сестра, — «то женился бы на тебе». Фрэнни, детка», — сказал отец, с трудом поворачиваясь, чтобы на нее посмотреть, — «это, судя по всему...» — Единственная пуля, от которой ты в своей жизни увернулась. Франни и Кэролайн давно согласились, что навещать кого-то из родителей вместе — пустая трата сил. Сестры тщательно распределили между собой бремя разведенных родителей, живших в разных концах страны, и мужей, чьим родителям тоже должны были доставаться какие-то семейные праздники. Поделили груз нерезиновых отпусков, в которые надо успеть все, выпрашиваний отгулов, трат на самолет, пропущенных школьных спектаклей и отсутствия безуважительной причины. Пусть сестры и полюбили друг друга, повзрослев, чаще от этого они не виделись. Лос-Анджелес был самым близким к заливу местом, куда добиралась Фрэнни. Там, в двух часах езды от Кэролайн, теперь жил и Элби. Старший сын Кэролайн Ник писал диплом в Северо-Западном, так что, по крайней мере, когда Кэролайн и Уортон приезжали к нему на выходные, Фрэнни могла подъехать в Эванстон повидаться со всеми троими сразу. С двумя другими детьми Кэролайн, девочками, Франни не виделась вовсе, так же, как Кэролайн не виделась с мальчиками Франни. Но Рави и Амит все равно не были ее родными детьми. Неважно, сколько они уже жили с Франни, они достались ей вместе с мужем, и Кэролайн, как ни старалась, не могла признать за запасанками сестры право семейного гражданства. Словом, В обычных обстоятельствах ни Франни, ни Кэролайн не приехали бы в Лос-Анджелес на день рождения Фикса, но поскольку Фикс перешел все границы, установленные онкологами, в этот раз сестры вышли на поле вместе. Одного взгляда на пассажирское сиденье хватало, чтобы понять, этот день рождения, скорее всего, будет для Фикса последним и в знак уважения Фрэнни и Кэролайн нарушили ими же установленные правила и встретились в Калифорнии. «Так что будем делать в славный день?» — спросила накануне вечером Кэролайн. «Выбирай, не хочу». Они четверо сидели в кабинете в доме в Санта-Монике, куда Фикс и Марджери переехали, когда, наконец, выбрались из Дауни после ухода на пенсию. Дом был в некотором роде чудом. Правда, роскошество у него было всего одно. Он стоял в двух кварталах от пляжа. Сорок лет назад Фикс был знаком с копом, который играл в покер с судьей по банкротствам. Ему шепнули, когда дом выставили на аукцион. Фикс тогда как раз наконец-то сказал Марджери, что женится на ней. Сказал, можно потратить ее свежее наследство от тетушки и загай ее, на основную выплату за дом. Приобрести, сдавать лет двадцать, а когда соберутся на пенсию, он будет практически выкуплен. Это так ты предложение делаешь, сказала тогда Марджери, но предложение приняла. Но папа-то в этом какую роль сыграл? Много лет спустя спросила Франни, когда наконец услышала историю целиком. Фикс и Марджери провозили девочек мимо дома каждый раз, когда те приезжали в гости. Показывали на него из машины, говорили, что он принадлежит им, и когда-нибудь они там будут жить. «Если деньги были у тебя, зачем было идти за него замуж? Ты могла бы просто сама купить дом и сдавать его? Твой отец хотел дом на пляже...» «А я хотела замуж за твоего отца!» Марджери рассмеялась собственным словам и начала снова. «Он хотел на мне жениться. Он просто не сразу это понял. Мне нравится думать, что в итоге выиграли все». Марджери только что закончила вводить питательную смесь в эндоскопическую трубку Фикса. Ее 75 выглядели сущей ерундой в сравнении с его... Восьмидесятью тремя но, казалось, Марджери перестала есть примерно тогда же, когда и ее муж. Лопатки у нее под свитером торчали, как углы проволочной вешалки. — Пошли в кино, — сказал Фикс. — Есть утренний сеанс фильма Франни. — Фикс, — сказала Марджери устало, — мы это уже обсуждали. — Моего фильма? — переспросила Франни но она, разумеется, знала, о чем он. Он и книгу звал ее книгой. Того, который про нас придумал твой хахаль. Я так понимаю, это мой единственный шанс увидеть кино про свою жизнь. Судя по лицу Фикса, эта мысль его изрядно радовала. Книгу я так и не прочел, ты же знаешь. Не собирался отдавать этому сукину сыну свои деньги. Но теперь, когда он умер, и деньги пойдут его жене, я не против. К тому же я читал статью в газете. Там сказано, что женщина, которая играет твою мать, никуда не годится. Думаю, ей это нож острый. Марджери подняла тонкую руку. — Я пас. Вы с девочками можете развлекаться. Я к вашему возвращению кексов напеку. Несколько свободных часов стоили месячной пенсии. «Ох, пап!» — сказала Кэролайн. «Разве не веселее будет остаться дома и вырывать нам ногти на ногах плоскогубцами?» Франни, после выхода своих чужих пришлось помучиться и от страха, и от угрызений совести, но она все же не стала бы отрицать, что деньги были славные завтраки с издателями в ресторане Гринуй, церемония награждения, на которой Лео вызывали на сцену, бесконечное турне с книгой, когда он вечер за вечером читал с зачарованным толпом, а потом ждал, когда в очередь у стола выстраивались толпы поклонников, пришедших сказать, как его труд изменил их жизнь. Он снова был знаменит, снова на коне, и каждую ночь в новом отеле... Он отдавал Франне должное, нежно удерживая ее голову в ладонях, пока они любили друг друга. Он не мог отвести от нее глаз. Сам Лео Поузен любил ее, благодарил ее, нуждался в ней. Так что игра стоила свеч. Но стоит посмотреть сейчас этот фильм И вернется не только воспоминание о том, как она предала семью. Фильм напомнит и о крахе ее давних отношений, и об одинокой смерти человека, которого она любила. Пока Лео писал книгу, Франни еще не понимала, каково будет жить со своими чужими, а потом было уже поздно что-то делать. С фильмом, однако, все обстояло иначе. Его еще не сняли. Франни умоляла Лео не продавать права. Она понимала, что это обещание повлечет существенные финансовые потери, и все-таки умоляла, вцепившись в рукопись. Лео отдал ей права на каталожной карточке, потому что не была его солнцем, луной и всеми мерцающими звездами до единой. Франсис, Савье... Китинг, в честь ее двадцать седьмого дня рождения. Я передаю права на фильм «Свои чужие» отныне и навсегда в знак моей вечной любви и благодарности. Леон Ариэль Оузен Он соблюдал это соглашение даже потом, когда они почти не разговаривали друг с другом, и Фран не подозревала, что ему нужны деньги. Она не сказала никому о его обещании, когда он умер. Кому говорить? Его жене? Она понимала, что у каталожной карточки не будет никаких шансов против батальона юристов. К тому же она вбила себе в голову абсурдную мысль, что у нее могут попытаться отнять карточку. «Нет», — сказала Франни. «Нет, она не хотела смотреть этот фильм» особенно с отцом и сестрой и сотнями чужих людей, жующих попкорн в битком набитом кинотеатре в Санта-Монике. Фикс засмеялся и хлопнул ладонями по подлокотникам кресла. — Да что вы, как маленькие! Ничего страшного вам там не покажут! Вам бы понять, что умирающему, застрявшему в этой крысоловке на колесах, Охота глянуть, как его изображает красавчик-киноактер. И потом все это давно в прошлом. Даю вам времени до завтра, чтобы собраться. У меня день рождения, и мы идем в кино. Каролайн припарковалась, и Франни вынула из багажника коляску. Фикс уже давно не водил, но машину продавать отказывался. А вдруг судьба с Врачи в последний момент найдут чудо лекарства, и части тела пожранные раком можно будет восстановить. Надежда, говорил Фикс, это кровь жизни, а такой автомобиль ничем не заменишь. Это была Краун Виктория, бывшая патрульная машина без опознавательных знаков, которую Фикс выкупил у полицейского управления. Фран называла ее. «Бэтмобилем» за способность выжить 140 миль в час, если нужно. Фикс не то чтобы гонял 140, но любил говорить, что приятно просто знать, есть такая возможность. Франни открыла дверцу машины и приподняла ноги отца с пола, бережно развернула наружу и взяла его за руку. «На счет три», — сказала она, — и они вдвоем стали считать, пока он раскачивался для рывка. Машина, способная догнать угнанный Феррари, тут ему помочь уже не могла. Франни вытянула отца наружу, а Кэролайн подсунула коляску, едва он встал. Еще месяц назад Фикс бы воспротивился. Он отказывался пользоваться ходунками, предпочитая цепляться за Марджери даже после падений но теперь они с этим покончили. Теперь он позволял Франни ставить свои ноги на подножку. Говорил спасибо. Актриса, которой принадлежал дом в Амагансетте, хотела сыграть в фильме Джулию, то есть мать Франни. Она, конечно, не знала, что Франни существует на самом деле и спит в ее постели на простынях из египетского хлопка. Лео винил Элби в том, что их роман кончился. Считал, что если бы Элби их не нашел, они бы так и жили в мире и согласии. Но Кэролайн была права. Элби не втыкал гвоздь в колесо, гвоздь уже был там. Но если Лео винил в их личных бедах невиновного Элби, то Франни — актрису и ее нелепый дом. «Это вообще нормально?» иметь такие деньжищи, чтобы покупать такие хоромы и даже не жить в них. Бассейн был настолько длинный и глубокий, что казалось, это фундамент дома, построенного в начале XIX века и потом унесенного ураганом. Вода в бассейн поступала из ручья. Никто толком не знал, откуда это все, и ручей, и бассейн были тут задолго до постройки дома актрисы. И это только для начала. Были еще вьющиеся розы, покрывавшие восточную стену, а потом расползавшиеся огромной сетью по скату крыши. Сказочное изобилие цветов. Настоящий ураган из роз. Белых, красных и розовых пяти примерно оттенков, наслаивавшихся друг на друга все лето. Один сорт отмирал, как раз когда другой входил в пору цветения. Лужайку постоянно устилал ковер облетевших лепестков, а в спальне висел Климт, небольшой, но бесспорно подлинный, портрет женщины, обладавшей почти фамильным сходством с актрисой. Кто держит Климта в летнем доме? Франни считала, что этот дом их Доканал. Он притягивал к себе всех, кроме самой актрисы. Как-то ночью, когда их отношения уже давно закончились, Лео позвонил Франни и рассказал, что актриса снова пригласила его в Амагансет пообедать. Собиралась поговорить о фильме, хотя он и заверял ее, что никакого фильма нет и не будет. — Как бы то ни было, приезжайте, — сказала она. — Помнишь, сколько было шампанского в холодильнике? — сказал Лео по телефону. Франни помнила. «Ну, мы его выпили». Из кембриджской квартиры Лео донесся вздох. «Ничего у нас с ней не было. Это я и хотел тебе сказать. В конце концов, я не смог подняться с ней в спальню. Это ведь все еще была наша спальня, Франни. Я так не могу». С точки зрения современных киностандартов, Актриса, отчаянно добивавшаяся роли Джулии, была древним ископаемым. Она уже давным-давно не играла романтических героинь, перестала играть матерей, в шестьдесят нельзя было играть даже колдуней в сказках. Ей оставались кое-какие вдовствующие аристократки, иногда пожилая сенаторша или безжалостная дама из совета директоров в кабельном сериале, благосклонно принятом критикой. Этим Франни и оставалось утешаться, пока в зале кинотеатра в Санта-Монике газ свет. Где-то сидит и смотрит свои чужие, красивая актриса, и вспоминает, как изо всех сил пыталась стать Джулией. Но никакого утешения это не принесло. Сидя в темноте рядом с отцом, Франни и Каролайн думали об одном и том же. Интересно. Хуже было бы «Смотри, они настоящий» документальный фильм о своем детстве. Было лето, когда Берт обзавелся камерой Super 8 и преследовал их, как Антониони, пока они бегали под поливалками и ездили туда-сюда на велосипедах, то появляясь, то пропадая в кадре. Пряменькая, как столбик, Холли крутила хулахуп. Элби прыгал перед ней, стаскивая майку. Голос Берта за кадром командовал, чтобы они сделали что-нибудь забавное, но они просто были детьми, и если смотреть из настоящего, это в них и завораживало. Может, тот фильм до сих пор лежал в коробке у матери на чердаке или где-то в глубине картотечного шкафа в гараже у Берта? Фран не могла бы попытаться отыскать его в следующий свой приезд в Виргинию и вставить пленку в проектор. Тогда они смогут посмотреть на настоящего Кэла. Снова увидеть, как он бежит, и стереть из памяти хмурого мальчишку, исполнявшего его роль. Документальный фильм определенно был бы лучше этого, даже если бы камера каждую минуту запечатлевала всю катастрофу детства, сохраняла все худшие минуты, это все равно было бы лучше, чем смотреть на чужих людей, кое-как пытающихся воспроизвести их жизнь. Из Холли и Джанет сделали одну девочку, которая не была ни Холли, ни Джанет, а была каким-то жутким подменышем, который во время спора топал ногой и хлопал дверью. Разве Холли или Джанет так когда-нибудь делали? Но, разумеется, дети-актеры не пытались играть настоящих детей. Они понятия не имели, что книга имеет какое-то отношение к реальности, и в любом случае не читали ее. Так почему фильм доставлял сестрам такие мучения? Потому что все в нем было враньем? Или потому что, вопреки невозможному, Кое-что было истинной правдой. То тут, то там что-то очень знакомое мелькало в мелких жестокостях, которыми обменивались семьи. «Это не ты», — сказал Лео, когда она дочитала книгу. «И там нет никого из вас». Он сидел во второй спальне, которую использовал как кабинет в их квартире в Чикаго, в маленькой квартире, где они жили до того, как появились деньги. Рань не плакала, а он усадил ее к себе на колени и гладил по голове. Страшную ошибку, которую она совершила, он превратил в нечто вечное и прекрасное. Это и был гвоздь в колесе. Или даже не это. Не в том было дело, что она это прочла, не в том, что он это написал, а в том далеком дне в Йове, когда Лео, чистившись зубы, пока Фран не стояла под душем, выплюнул пасту, чуть отодвинул занавеску и сказал, «Я все думаю о той истории, которую ты мне рассказала, о твоем сводном брате». В то мгновение, стоя голой под струями воды с текущим по шее шампунем, она подумала, что Лео Поузен ее слушал и счел смерть Кэла, достойной дальнейших размышлений. Он протянул руку под душ и обвел пальцем ее маленькую грудь, покрытую мыльной пеной. А вот о чем она не подумала, стоя в душе, так это о том, что однажды ей будет пятьдесят два, и придется созерцать на экране результат своей улыбчивой уступчивости. Экранный Кэл еще не умер, это было еще впереди. Экранного Элби... Остальные дети уже пару раз накормили таблетками. Экранная Кэролайн била и щипала экранную Франни всякий раз, когда камера поворачивалась в их сторону, а ведь фильм был даже не о детях. Он рассказывал о матери одной из семей и отце другой, о том, как по ночам они смотрели друг на друга через подъездную дорожку. Героиня, которая была матерью Франни, то и запускала руку в свои длинные светлые волосы, глядела вдаль, и это должно было обозначать, что она изнемогает под бременем своей неверности. Голубая хирургическая пижама ладно сидела на ее безупречной фигуре. Экранную мать разрывали на части больница, дети, любовная интрига с соседом, дружба с его женой. Только ее злополучный муж вроде бы ничего у нее не требовал. Он сжался к краям экрана, собирая за детьми тарелки, а она красовалась на переднем плане. Ну вот, ее снова вызвали. «Хватит!» — взвыл Фикс. Он оттолкнулся и приподнялся, словно намеревался самостоятельно выйти из кинотеатра, хотя ноги его по-прежнему стояли на подножке. В тот миг, когда он полетел вперед, в широкий проход перед местом для инвалидов, Кэролайн метнулась со своего места и поймала отца собственным телом, остановив его падение. Они барахтались в темноте, и каждый одним коленом и обеими руками упирался в липкий пол. Фран не обхватила отца подмышки, но он извивался всем телом, силясь высвободиться. «Я сам! Сам поднимусь!» Весь зал уставился на них. Никто не шикал. Шел уже другой эпизод. Теперь экранный Кэл бежал по улице, мимо соседских домов, а маленький брат бежал следом, пытаясь его нагнать. Дело происходило днем, на экране было светло, и билетеры увидели, что шум исходит от старика в инвалидной коляске. Ему пытались помочь две женщины. Никто не знал, что фильм о них... «Уйдем отсюда!» — На навзрыд выкрикнул Фикс. «Пошли!» Они усадили его обратно в кресло, но ноги у него заплелись. Он пнул Франни, и она поставила его ступни на подножку. Каролайн взялась за кресло, а Франни схватила их сумочки. Они не то чтобы бежали, с отцом то не побежишь, но спешили как могли. Франни заскочила вперед и распахнула дверь в длинный, засланный ковром коридор. Потом они прошли вестибюль, миновали безумную неоновую радугу, мигавшую над автоматом с попкорном, подростков-билетеров в коричневых полиэстеровых жилетах. Бам! Они вырвались из двойных стеклянных дверей в невыносимое половодье солнечного света. «В жопу!» — рикнул Фикс на парковке. Мать с двумя детьми, шедшая им навстречу, остановилась, подумала и развернулась в другую сторону. Франни с хохотом уткнулась лицом в ладони. Кэролайн, перегнувшись в поясе, склонилась к отцу, прильнула к изгибу его плеча. — С днем рождения, пап! — сказала она и чмокнула его в щеку. — В жопу! — повторил Фикс, на этот раз обескураженно. «Да», — согласилась Франни, поглаживая другое его плечо. «В жопу». После кино они поехали на пляж. Франни и Фикс были против. Говорили, что устали и хотят домой, но машину вела Кэролайн. «Я не допущу, чтобы у меня осталась такая память о папином дне рождения», сказала она, вдавливая педаль, напоминая, на что способна эта машина и на что способна она сама. Я хочу смыть это кино со своей сетчатки. Будем смотреть на океан. Поверни на Альтамонт, сказал Фикс, еле слышно, словно откричавшись на парковке в конец обессилил. Не боишься, что поездка на пляж его доконает? — сказала Фран, не обращаясь к Кэролайн. Фикс улыбнулся. «Я так бы и хотел уйти. На берегу океана, рядом с моими девочками, можем позвать Джо Майка, чтобы пришел и благословил меня в последний раз». «Джо Майк уже не священник», — сказала Кэролайн. «Мне он не откажет». Во второй раз извлекать отца из машины было сложнее. Он не мог им помочь, но все же Франни и Кэролайн справились. Кэролайн, разумеется, оказалась права насчет пляжа. В Санта-Монике почти все дни прекрасны, а этот, благодаря тому, что больше не представал на экране, был прекраснее прочих. У Фикса за лобовым стеклом «Краун Виктории» Висел знак «Инвалид», и они нашли, где поставить машину, хотя мест для парковки не было. — Вы не знаете, какое это наслаждение — впаять двести долларов штрафа какому-нибудь здоровому как бык-засранцу, который влез на место для инвалидов, — сказал Фикс. Фран не катила коляску по дорожке, занесенной песком, — Они старались запомнить все — чаек и волны, девушек в бикини, парней в шортах, спасателя на деревянной вышке, взиравшего на них с видом небожителя, молодежь, заглядень хоть сейчас в рекламу лосьона для загара и неувидаемых бодрячков, что перебрасывались в сторонки волейбольным мечом. Отдыхающие бегали с собаками, ели мороженое, валялись на пестрых полотенцах размером с простыню, подрумяниваясь на солнце. Всякий раз думаю, кто все эти люди, изумилась Кэролайн. Сегодня четверг, неужели никто не работает? Они мой день рождения празднуют, сказал Фикс. Я всем дал выходной. А почему вон те ребята не в школе? Каролайн взглянула на кучку детей с ведерками, усердно пересыпавших песок. — А помните, девочки, как я водил вас на пляж? — спросил Фикс. — Еще бы! Мы ходили каждый год, — сказала Франни. Фикс смотрел на волны, на скользившие вдалеке крошечные фигурки серферов на ярко-желтых досках. — Смотрю, девочки совсем не катаются. «Девочки лежат на полотенцах», — сказала Фрэнни. Фикс покачал головой. «Так не годится. Я бы вас научил. Если бы вы жили тут со мной, вы бы у меня стали серфершами». Каролайн нежно пригладила ему волосы. В детстве она хотела только одного — жить с отцом, а ей не позволяли. «Ты же не умел кататься на доске» сказала она. Фикс медленно покивал волнам в знак согласия. «Я и плавал не очень!» Они полюбовались на паренька с розово-красным воздушным змеем в виде дракона. Тот взвивался вверх, описывал бешеные круги, а потом пикировал вниз. Проводили взглядом двух роллерш в бикини. Они пронеслись мимо, едва не задев длинными ногами колени Фикса. «Ваша мама была не такая», — сказал Фикс, все еще глядя на серферов. Франни не поняла, о чем он, о девушках на роликах, но Кэролайн догадалась. «Ты о том, что мама не была хирургом-ортопедом? Ваша мама была лучше, вот и все. Не мне вступаться за нее, но я хочу, чтобы вы знали...» Она была не такой, как эта актриса изображает. Сестры переглянулись над спинкой инвалидного кресла. Кэролайн покачала головой. «Пап», — сказала Фрэнни. — «это все были не мы». «Вот именно!» — Фикс похлопал ее по руке, словно хваля за понятливость. Когда они вернулись в машину, Кэролайн и Фрэнни проверили телефоны. Они выключили их в кинотеатре, а потом забыли включить. «Эх, жаль, у меня нет телефона», — сказал Фикс. «Пялился бы в него с вами за компанию». «Можешь попялиться в свой Томас Бразерс», — сказала Кэролайн, прокручивая большим пальцем нескончаемый поток сообщений с работы. У Франни было два сообщения. Одно от Кумара спрашивавшего, где чековая книжка, а другое от Элби. «Позвони мне!» — два восклицательных знака. «Секундочку!» — сказала Франни и вышла из машины. Он ответил после первого гудка. «Ты еще в Лос-Анджелесе?» Недели две назад они обменялись имейлами. Она сообщила, что едет на день рождения к отцу. Как раз сейчас смотрю на океан. У меня к тебе огромная просьба. Тем более, что ты передо мной в долгу. Не сказала, что грёбанное кино выходит на этой неделе. о чем? – спросила Франни. Паренёк все еще держал дракона в воздухе. Ветер был в самый раз. Мама больна. Ей совсем плохо уже три дня. А в больницу она ни за что не хочет. Сначала говорит, что все ничего, и тут же, что болеет, так что вряд ли все же она здорова. Я могу приехать вечером, но боюсь, что ей нужно в больницу прямо сейчас. До соседей я дозвониться не могу, ее лучшей подруги нет в городе. Мать никогда не была, что называется, компанейским человеком, а если какая-то компания у нее и появилась, она мне не сообщила, так что вариантов у меня немного». «Я не хочу вызывать скорую, чтобы не напугать ее до смерти. А вдруг с ней все не так уж и плохо?» Элби замолчал и вдохнул. «Не могла бы ты съездить, взглянуть, как она там?» «Джанет в Нью-Йорке? Холли, черт бы ее, драл в Швейцарии!» «Я могу позвонить маме, сказать, что ты заедешь. Она разозлится, но хотя бы дверь откроет». Франни оглянулась на Краун Викторию понимая, что машина туда домчится моментально. Посмотрела на отца и сестру на переднем сиденье, глядевших на нее из окон с видом людей, опаздывающих на важную встречу. — Конечно, — сказала она, — давай адрес. Потом я тебе перезвоню и скажу, надо ли приезжать. Повисла пауза, и Фран не подумала, что у нее отключился телефон. Она иногда забывала подзарядить его. Потом снова возник голос Элби. «Да, Фрэнни, вот еще что!» Вая мама не знает про фильм, да?» «Мама не знает про книжку», — сказал он. «Как выяснилось, роман — вполне подходящее место, если что-то нужно спрятать». Прошло больше двадцати лет с того дня, как Элби сел на поезд до Амагансетта. Перед отъездом он дочитал книгу и отдал ее Джанет. Пройдя пешком три мили от станции до актрисиного дома, он постучал в дверь, чтобы выяснить, как попала в чужие руки его жизнь. Позже, поругавшись с Лео, Франни вместе с Элби вышли через заднюю дверь, даже не увидевшись с Ариэль и Баттон. Они направлялись в домик на задах участка, Когда встретили по пути Джона Холлингера, он был в безупречно мятом костюме и курил сигарету. Писатель любовался красотой ночи. — Какое место, а? — с изумлением сказал он им. Франни и Элби, не включая в домике свет, стали пить джин, передавая друг другу бутылку. Никому и в голову не придет искать их здесь, да и, скорее всего, никому не придет в голову вообще их искать. Вместо этого Лео с гостями усядутся на закрытой веранде по другую сторону лужайки и будут курить и пить джин, который привезли холлингеры. Лео будет костерить полоумного братца Франни, братца сводного и бывшего, мол, заявился, откуда ни возьмись, наскандалил, но не скажет, из-за чего братец так взбеленился. — Ты сказал, Джанет, что поедешь? — спросила Франни. Нет, — Нет-нет, — Элби покачал в темноте головой, — Джанет увязалась бы за мной, и уж она бы его точно убила. — Его вряд ли. Джин обжигал приятно и привычно. Фран не поняла, что берегла его для подходящего случая. — Это я во всем виновата, — сказала она. — Ага, — сказал Элби. Но я бы не дал Джанет тебя убить. «Долг милосердия. Это ненадолго», — сообщила Франни, вернувшись в машину. Она объяснила Кэролайн и отцу, в чем дело. «Давайте я вас двоих высажу возле дома и проверю, как она там. Я быстро съезжу». «Это Элби сейчас звонил», — сказал Фикс. «Он... С ума сойти!» сказала Кэролайн. «Ну надо же, как все совпало!» Даже на Кэролайн это произвело впечатление. Совпасть должно было многое. Франни и Элби дружили. Элби пригласил их с Кумаром к себе на свадьбу. На холодильнике у Франни висела фотография дочери Элби Шарлотт. Они почти никогда не забывали про дни рождения друг друга. «Не знаю, как твою сестру, но меня ты возле дома высаживать не будешь», — сказал Фикс. «Я Терезу Казинс сто лет не видел». «Давно ли ты знаком с Терезой Казинс?» — спросила Кэролайн. По ночам четыре девочки, лежа на двухъярусных кроватях, не раз обсуждали, как хорошо было бы... Если бы отец Кэролайн и Фрэнни женился на матери Холли и Джанет, тогда бы все устроилось. С тех пор, как Элби спалил школу, я вам не рассказывал. Ваша мать позвонила и попросила меня вытащить его из изолятора для несовершеннолетних, оказать ей такую услугу, как будто я нанимался». «Про школу мы знаем», — сказала Кэролайн. «Переходи к Терезе». Фикс покачал головой. «Поразительно, если вдуматься, как это тамошние копы его мне отдали. Мы с ними были едва знакомы. Я им просто показал значок и сказал, что приехал забрать Альберта Казинса. Через две минуты я расписываюсь за парня, и мне его передают». Поспорить готов. Сейчас так не делают. По крайней мере, на малолетке. В его шайке была еще пара-тройка ребят, если я правильно помню. Двое черных и мексиканец. Дежурный сержант меня спросил, заберу ли я и их тоже. — А ты что? — спросила Франни. — Как же так? Получалось, она столько раз слышала эту историю и только сейчас поняла, что из нее выбросили самое интересное. Оставил там. Мне и один-то был не нужен, а уж все четверо и подавно. Помню, он сначала в больницу попал. У него спина обгорела там, где футболка занялась. Ему дали куртку больничного уборщика, но дымом все равно разила... Я велел ему опустить в машине все стекла. Бессердечный ты, пап, сказала Кэролайн. Ни хрена себе бессердечный! Я спас парня, я его вытащил, никто не будь. Это я отвез его в пожарную часть, поговорить с вашим дядей Томом. Он тогда работал в Уэстчестере. С утра с аэропорта надо было проехать. Это я. Застрял там в пробке с сыночком Берта Казинса, от которого несло, как из угольной ямы. Они с дядей Томом поговорили по душам. «Знаете, ваш дядя в детстве был поджигателем. Вечно все жег. Не школы, конечно. Просто пустыри и фигню всякую никому не нужную. Многие пожарные начинают с того, что устраивают поджоги. Учатся поджигать...» а потом учатся тушить. Том все это объяснил Элби, и потом я отвез его обратно в Торренс. Целый божий день в машине. «Итак ты познакомился с Терезой Казинс», — сказала Кэролайн. «Итак я познакомился с Терезой Казинс». Славная была женщина, помнится. Потрепала ее сильно однако нос она не вешала. Но вот ее парнишка, то ты правда был сущий волчонок. — Он исправился, — сказала Франни, — еще бы ему не исправиться. Сначала я узнал, что он расстроил твою помолвку с тем еврейчиком. Фикс поднял руку. — Ой, опять вырвалась, прости, я хотел сказать, с алкашом. А теперь он волнуется за мать. «Мы не были помолвлены», — поправила его Франни. «Франни», — сказала Кэролайн, — «пусть Элби воздадут должное». «Тот же дом в Торрансе, спросил Фикс. Франни прочитала адрес вслух. Он кивнул. «Тот же дом. Я тебе скажу, как туда добраться. Можно все время поверху». И все это уйдет с тобой, подумала Фран, не закрывая глаза. Все твои истории, все, что я прослушала, выбросила из памяти, не так поняла или не поняла вовсе. Все советы, как лучше доехать до Торонто. В Виргинии на шестерых детей приходилось две комнаты и один кот. Они таскали еду друг у друга с тарелок, и брали полотенца в ванной, не разбирая, где чье. Но в Калифорнии все было рось. Холли, Кэл, Элби и Джанет никогда не приглашали в дом Киттингов, а Кэролайн и Франни точно так же никогда не были у Терезы Казинс. Берт и Тереза купили дом в Торренсе в 60-х, когда Берт получил должность в окружной прокуратуре Лос-Анджелеса и от центра недалеко, и до пляжа рукой подать. В доме было три спальни, одна для Берта и Терезы, одна для Кэла и одна для Холли. Когда появились Джанет и Элби, все потеснились. То был дом на первое время, порт, из которого они собирались отчалить в прекрасную жизнь. В конце концов, все, кроме Терезы, его покинули, Сперва Берт, потом Келл, потом Элби, Холли и Джанет. Джанет разговорилась в тот последний год перед колледжем, когда они с Терезой жили вдвоем. Обе диву давались, как им оказывается хорошо и весело друг с дружкой. В общем-то, сказка вышла со счастливым концом. Пока Тереза день за днем, год за годом ходила на службу в окружную прокуратуру, Торренс расцвел. Район, из которого когда-то нужно было уезжать сразу, как деньги появятся, стал перспективным, а потом и популярным. По схемам из журнала, Тереза разбила сад суккулентов и устроила ракарий. Достроила веранду, переделала комнату мальчиков в кабинет. Агенты по недвижимости... Засовывали в ее почтовый ящик написанные от руки записки, спрашивая, не заинтересована ли Тереза в продаже дома. Но все записки она бросала в мусорный бак. Терезе нравилось работать помощником юриста, и она хорошо справлялась. Коллеги постоянно твердили, что ей бы пойти на юридический. Она была умнее многих из них, но Терезе это было не нужно. Она работала на округ до 72 и ушла, получив роскошную калифорнийскую пенсию, одну из тех, которые в конце концов доведут штат до банкротства. Юристы, давно сменившие место службы, приехали поднять бокал за Терезу на вечеринке в честь ее выхода на пенсию. В складчину ей купили часы. Раз в год она летала в Нью-Йорк повидать Джанетт, Фоде и внуков. Тереза любила их, но Нью-Йорк ее угнетал. Калифорнийцы привыкли к собственным домам, машинам и лужайкам. Ей не хватало простора. На отложенные деньги Тереза купила билет в Швейцарию, чтобы навестить Холли в Дзен-центре. Десять дней она сидела на подушке рядом со своей старшей дочерью и ничего не делала. Только дышала. Терезе какое-то время нравилось дышать, но потом и тишина стала ее угнетать. Она судила жизни своих дочерей, как златовласка в домике трех медведей. Это слишком горячо, это слишком холодно, тут слишком жестко, тут слишком мягко. Мнение свое Тереза держала при себе. Ей меньше всего хотелось чтобы подумали, будто она кого-то осуждает. Элби приезжал в Торранс два-три раза в год. Тереза составляла список того, что нужно подправить в хозяйстве, и он его выполнял пункт за пунктом, ставил новый мотор на дверь гаража, промывал бойлер. Годами, перебиваясь случайными заработками, Элби поневоле научился всему на свете. Теперь он работал на компанию из ООЛ над Крик, выпускающую велосипеды. Ему нравилось. На Рождество он присылал матери билет на самолет, чтобы она приехала и посидела под елочкой с ним, его дочерью и женой. Когда же попкорн, камин и бесконечные партии в сундучки начинали ее угнетать, Тереза с извинениями уходила в ванную, просто постоять минутку над раковиной и поплакать. Потом умывалась, вытирала лицо и возвращалась в гостиную, как новенькая. Проплакаться было хорошо, но все-таки не такого праздника ей хотелось. После ухода Берта Тереза встречалась с несколькими юристами и с парочкой полицейских. Гуляла она только с неженатыми. Это железное правило Тереза не нарушала никогда, даже ради пропустить по после службы, даже когда кавалер клялся и божился, что рюмочкой все и ограничится. Вскоре после отъезда Джанет в колледж Тереза влюбилась в публичного адвоката Джима Чена, защитника всего на свете, и им досталось 10 славных лет, пока на автостоянке у окружного суда его не настиг сердечный приступ. Рядом было полно народа, его увидели и вызвали неотложку. В толпе нашлась секретарша, прошедшая курсы первой помощи, когда у нее были маленькие дети, и она делала ему искусственное дыхание, пока не приехали врачи. Но иногда бывает так, что все сделаешь правильно, а толку никакого. Жизнь, как теперь понимала Тереза, — это череда потерь. Случалось в ней, конечно, и иное, хорошее, но потери были неизбежны и неодолимы. Мир держался на них, как на трех слонах. И вот у нее в животе завелась эта дрянь, от которой она перегибалась пополам. Так больно, что вся трясешься. Потом боль отступала, и можно было снова вздохнуть. Сообразит Тереза, что ей надо к врачу. Три дня назад, когда все только началось, она бы доехала сама. Но теперь она уже три дня как не ела и ослабела до того, что сесть за руль не могла. Можно было позвонить Фоде и спросить, что делать. Фоде же был врачом но она прекрасно могла разыграть этот разговор у себя в голове, не беспокоя зятя на другом конце страны. Он скажет, что надо позвонить подруге и поехать в больницу или даже проще вызвать скорую. Терезе не хотелось ни того, ни другого. Она так устала, что подвигом было добраться до туалета или до кухни, попить, а потом обратно в постель. Ей было 82. Дети, пожалуй, из-за этого ее живота подумают, что пора решать вопрос, может она и дальше сама себя обслуживать, или пора перебираться в заведение на севере, где-то неподалеку от Элби. К Джанет в Бруклин ехать нельзя. В Бруклин едут влюбляться, писать романы и заводить детей, а не стареть. И к Холли она поехать не могла, хотя прикидывала, что смерть в Дзен-центре может дать какие-то преимущества в загробном мире. На второй день ей пришло в голову, что, возможно, эта хворь, чем бы она ни была вызвана, решит вопрос о ее будущем как таковом. Не исключено, что убийственная боль ее на самом деле убьет. Терезин аппендикс был все еще при ней, и пусть от аппендицита умирают разве что школьники в походах, кто знает, вдруг ее отросток терпеливо ждал все эти годы, чтобы устроить шоу под занавес. Не худший вариант, если подумать. От перитонита она умрет не так быстро, как милый Джим Чен на парковке, но все же. Когда ее ненадолго отпустила, Тереза отыскала ключ от депозитной ячейки, документы на машину, свое завещание. Только человек, совсем не верящий в завтрашний день, может проработать всю жизнь в юриспруденции и не составить толковое завещание. Ее имущество было разделено на три части. Дом, за который давно все было выплачено, постоянно рос в цене. Имелись и кое-какие сбережения. Тереза откладывалась с тех пор, как дети окончили школу. Она выложила все на кухонный стол и села писать записку. Она не хотела, чтобы это выглядело как записка самоубийцы, потому что никакого самоубийства она не совершала, но ей казалось, тот, кто в конце концов зайдет в дом, должен найти что-то еще, кроме ключей от машины и ее тела. Она взглянула на стопку бумажек, на которых обычно записывала, что надо купить. На каждой веселенькие маргаритки танцевали в своих горшках над россыпью розовых букв, складывавшихся в слова «не забудь». Она всегда считала, что это очень глупо, если бумага указывает тебе, что тебе надо не забыть, но сил пойти поискать простой белый лист у нее не было. Боль снова нарастала, и Терезе хотелось обратно в постель. Нехорошо мне. На всякий случай. С любовью, мама. Так вполне сойдет. Только Элби отвлекал ее от очень умеренной, как ей показалось на третий день, боли. Он все названивал и названивал, чтобы узнать, как она... И Тереза отвечала по-разному, смотря на какую часть болезненного цикла приходился телефонный звонок. Несколько раз она просто не брала трубку. Ее угнетала сама мысль о том, что придется разговаривать. Но потом она ответила, и Элби велел встать и открыть входную дверь. Сказал, что ее приедет проведать Франни Китинг. «Франни Китинг?» Она в городе навещает отца. Я попросил ее заехать и узнать, как ты. У меня есть знакомые, вполне способные узнать, как я, сказала Тереза сама, понимая, как жалко это звучит. Да, у нее были друзья. Она просто решила посидеть дома и поэкспериментировать со смертью. Уверен, что есть, но я устал ждать, когда ты им позвонишь. «Иди, открой дверь! Она приедет с минуты на минуту!» Тереза повесила трубку и оглядела себя. Лопчатый бумажный халат на молнии, ее мать в Виргинии сказала бы, как у манекенщицы, она не снимала уже три дня. Он неприлично измялся и пропитался испариной. С тех пор, как все это началось, Тереза не принимала ванну, не чистила зубы и не смотрелась в зеркало. Приезд Фрэнни Китинг, конечно, был не то же самое, что приезд Беверли Китинг, но сейчас в мозгу Терезы они сливались воедино. Беверли, которая раньше была Беверли Казинс, а теперь стала Беверли кто-то там. Джанет говорила, что она за кого-то вышла после Берта, но Тереза забыла за кого. «Беверли кто-то там» была столь сокрушительно прекрасна, что и думать о ней было больно даже пятьдесят лет спустя. На фотографиях, которые дети привозили с каникул, Беверли выглядела так, словно эта Катрин Денёв случайно проходила мимо, когда они играли в бассейне или качались на качелях, и ненароком забрела в кадр. Тереза не хотела умереть с мыслями о красоте Беверли Китинг. А к тому же была моложе Терезы, не намного, но все же. Беверли еще и восьмидесяти не было. Волна боли накрыла ее, и пришлось ухватиться за спинку кресла, чтобы устоять на ногах. Что-то глубоко внутри живота, сверху донизу, от бедра до бедра. Рак матки, рак костей. А рак может развиться так быстро? Если она не откроет, Китингова дочка позвонит своему папаше. Элби сказал, что она навещает отца. Он сейчас сам уже старый, но может позвонить какому-нибудь приятелю из полиции, чтобы взломали дверь. У полицейских с этим делом быстро. Она почувствовала, как пот проступает у нее под волосами. Еще чуть-чуть, и вся голова станет мокрая. Она отпустила кресло и двинулась к входной двери. Каждый шаг заставлял ее мысленно произносить Твою мать, твою мать! Тереза твердила это как мантру, концентрировалась на словах, пытаясь выровнять дыхание, как учила Холли. Она широко открыла входную дверь и отодвинула защелку на антикомариной сетке, потом медленно зашаркала обратно переодеться и плеснуть себе в лицо воды. Хорошо бы в ванной еще остался ополаскиватель для рта. Чистить зубы сил уже не было. Не прошло и пяти минут, как раздался голос. — Миссис Казинс! А потом, секунд пять спустя, окликнули по-родственному. — Тереза! Она услышала, как открывают дверь-сетку. Минутку! Реза натянула спортивные трикотажные штаны, сунула ноги в кроссовки, вытерла голову полотенцем. Да чего же больно? Волосы у нее были совсем короткие, но кого тут прильщать? Жанет говорила, что вид у нее будто после химиотерапии. Холли говорила, что она похожа на буддийскую монахиню. Элби про ее волосы не заговаривал. Это Франни. — произнес голос. — Я знаю, Франни, он мне сказал. Тереза закрыла глаза, подождала, вдохнула на твою мать, выдохнула на твою мать, это немного помогло. Когда она вошла в гостиную, там сидели двое, блондинка и брюнетка, блондинка совсем неухоженная, показ в хвостике седина, лицо не накрашенное, одета в хлопчатобумажную майку на тесемочках. Брюнетка более холеная, но, по правде говоря, ни на ту, ни на другую второй раз не взглянешь. Обеим было до Холли и Джанет как до Луны. Тереза растянула рот в улыбке чистым усилием воли. — Это моя сестра Кэролайн, — сказала блондинка. — Надеюсь, вы не против, что мы приехали. Элби о вас волнуется. Да. — С годами он стал заботливый, — сказала Тереза. Она старалась не задыхаться. — Удивительно! Сколько в свое время нас поволноваться заставил, а теперь переменился и сам волнуется. — Думаю, так бывает, — сказала Кэролайн. Тереза посмотрела на них долгим взглядом. Сколько раз она их видела на фотографиях. Столько историй о них слышала. Кэролайн была задира, Франни — тихоня. Они обе хорошо учились в католической школе, но Кэролайн была умнее, Франни — добрее. Я понимаю, это прозвучит безумно, но скажите мне, девочки, мы с вами прежде встречались. Кто из них двоих закончил юридический, а кто вылетел, Тереза точно не помнила но по их виду можно было догадаться. — На похоронах Кэлла, — сказала Фрэнни. — По-моему, только однажды. Тереза кивнула. — Тогда понятно, что я не помню. — Как вы себя чувствуете? — спросила Кэролайн. — Прямо к делу. Властная особа. Казалось, если Тереза вздумает соврать, Кэролайн подойдет и ударит ее в живот. «Мне было нехорошо», — сказала она, кладя руку на спинку стула. «Но получила. Я уже встала. В нашем возрасте с болячками трудно справляться. Любая ерунда сбивает с ног». «Вы не хотите пойти к врачу?» — спросила Франни. «Хотела бы, так и пошла бы», — подумала Тереза. «Но нельзя же хамить. Девочки не сделали ничего плохого». Это Элби попросил их приехать, они не виноваты. — Нет, — сказала она, — та, что поумнее, слегка прищурилась. — Смотрите, раз уж мы приехали, мы можем сейчас отвезти вас в больницу. Если вам придется вызывать скорую в одиннадцать вечера, будет куда сложнее. — Прошу прощения, но выглядите вы не очень. — Мисс Разумный Довод. Наверное, уже партнером стала. Мне 82, сказала Тереза. Она чувствовала, как у нее на лице выступает пот. Я уже давно не выгляжу очень. Так вы не поедете? Спросила Кэролайн. Прошу занести в протокол, что подсудимый отказался от предложения перевести его в больницу, несмотря на рекомендацию своего адвоката. Простите, что мой сын вас отправил в такую даль, и понапрасну. Если бы он сперва спросил меня, я бы сказала, чтобы не звонил. Еще минуточку потерпеть, и они уйдут, и она сможет сесть, точнее, рухнуть. До кровати она не доберется, но ничего, диван в гостиной тоже отлично сойдет. — Хорошо, — сказала Франни, — но наш отец в машине, и он хочет с вами поздороваться. Давайте вы с ним поздороваетесь, и мы больше не будем вам надоедать. — Фикс в машине? — Франни кивнула. — У него сегодня день рождения, ему 83, потому мы и приехали. Франни подождала, но Тереза все молчала. Тогда Франни решила дожать. У папы рак пищевода, он совсем плох. О, Господи! Фикса Китинга Тереза уважала. Она встречалась с ним лишь однажды, в тот страшный день, когда случился пожар, но запомнился он ей как человек очень славный. Элби, полыхавший молчаливой подростковой яростью, ушел к себе в комнату и хлопнул дверью, А они с Фиксом сели на кухне и вместе выпили. В холодильнике был свежий апельсиновый сок, и Тереза сделала им по отвертке. Поднеся свой стакан к ее стакану, Фикс посмотрел Терезе прямо в глаза и сказал, «Ну, за солидарность!» Она еще подумала, какой шикарный тост! «Позовите его в дом», — сказала Тереза, гадая, сколько времени они тут проторчат, и должна ли она угостить их чем-нибудь. На это ее уже не хватит. Каролайн покачала головой. Мы весь день на ногах. На крыльцо мы его точно не поднимем. К входной двери вели три низкие ступеньки. По обеим сторонам шли декоративные кованые перила, которые Элби поставил в прошлом году. Если Тереза и сможет спуститься, то назад ей не подняться. «Передайте ему привет», — сказала она. «Папа умирает», — сказала Франни. «Я тоже», — хотела ответить Тереза. Она переводила взгляд с одной девочки на другую. Внезапно ей стало ясно, что они сговорились. Хорошая полицейская дочь и плохая полицейская дочь. И они никуда не уйдут. Новая волна боли взметнулась у Терезы из-под пупка, Она слишком долго стояла и изображала любезность. Тереза закрыла глаза и попыталась дышать ртом, крепко вцепившись в спинку стула. — Я возьму вашу сумочку и все запру, — сказала Франни. — Сумочка на кухне? Все ваши страховые карточки внутри? Тереза на полдюйма двинула головой в знак согласия, а та вторая подошла и обхватила ее. бережно но попытайся Тереза вырваться, ничего бы не вышло. «Готовы? Идти можете?» — спросила Кэролайн. Тереза тысячу раз сходила и поднималась по этим ступенькам, но сейчас ей показалось, будто она Эва-Мари Сейнт из к северу через северо-запад и смотрит вниз с обрыва горы Рашмор. Сестрицы Китинг подняли Терезу с двух сторон. «В отличие от своих детей...» Она никогда не была ни крупной, ни рослой, а теперь еще и усохла. Нести ее Франни и Кэролайн было, похоже, совсем не в тягость. — Крепкие девочки, ничего не скажешь. Похитительницы переправили Терезу через лужайку, посадили на заднее сиденье машины, подняли ей ноги, чтобы развернуть, и действовали так споро, что Тереза забеспокоилась не зарабатывает ли эта парочка кражей стариков. Китинговые дочки защелкнули на ней ремень безопасности, но когда она вскрикнула от боли, любое прикосновение к животу было невыносимо, отстегнули. — Тереза Казинс, — сказал Фикс с переднего сиденья. — Вот мы и встретились вновь. — Пап, — перебила Кэролайн, — говори, куда ехать. Тереза различила тревогу в голосе Кэролайн. Похоже, дело было и впрямь срочное. Фикс объяснил дорогу до мемориального медицинского центра Торренса. Он даже не раскрыл справочник Томас Бразерс. Он столько его листал, что выучил наизусть. Пока Тереза смотрела в окно, боль немножко унялась. Досадно, что ее засунули в машину и увозят, не давая исполниться ее замыслу. Впрочем, может, и не такой уж это был удачный замысел — умереть. Денек-то какой стоит! Отличный южно-калифорнийский денек! — С днем рождения! — сказала она Фиксу. — Мне очень жаль, что ты болеешь. — Рак! — сказал он. — А с тобой что? Франни звонила по сотовому. — Мы усадили твою мать в машину, везем в больницу. «Понятия не имею», — сказала Тереза. «Может, аппендикс прорвался?» Кэролайн вдавила педаль газа, и Краун Виктория рванулась вперед, как скаковая лошадь. «Это Элби?» — спросил Фикс. «Да, я с ним поговорю». «Папа, погоди», — сказала Франни. Ее отец протянул руку к заднему сиденью. Тереза едва заметно сжала ему ладонь. Элби. — Папа хочет с тобой поговорить. — Твой папа? — спросил Элби. Франни протянула отцу телефон. — Здравствуй, сынок, — сказал Фикс, собравшись силами и подпустив в голос солидности. — Твоя мама с нами. Мы проследим, чтобы врачи сделали все как следует, так что не волнуйся. — Спасибо, — сказал Элби. — Второй раз вы меня спасаете. Мы побудем с ней, пока не выяснится, что там такое. Не думай, что мы ее просто высадим у дверей. — Ну и славно, — сказала Тереза, глядя, как проносятся за окном дома ее соседей. — Мне приехать прямо сейчас? — спросил Элби. Фикс оглянулся на Терезу. Та была похожа на голову птенчика, выпавшего из гнезда на тротуар, но еще живого. Бедный, совсем прозрачный. Все у них наперекосяк. — Давай-ка мы будем ждать тебя утром, хорошо? Мы тебе еще позвоним. — Как эту штуку отключить? Последний вопрос он адресовал всем присутствующим, а потом нажал красную кнопку. — Хорошие у нас дети, — сказала Тереза Фиксу. — Сколько крови нам попортили! а выросли все-таки хорошими. Ее ужаснуло то, как плохо он выглядел. Правду говорят. Рак — рукопожатие дьявола. Кэролайн затормозила у приемного отделения неотложной помощи. Франни пошла внутрь за коляской для Терезы, пока Кэролайн доставала из багажника коляску отца. Кэролайн и Франни вместе вынимали их из машины. С Терезой было проще. Она зажмурилась, закусила губу, но не издала ни звука, она была очень легкой. Фикса к этому времени уже настигла боль, руки и ноги одеревенели так, что его было трудно вытащить из машины. День оказался длиннее, чем ожидалось, а они не захватили лортап. Фикс держался за бока, как делал, когда уставал, словно пытаясь себя собрать не подумала, может, получится выпросить в неотложке хоть одну таблетку, чтобы довести отца до Санта-Моники. Нет, вряд ли. Эролайн и Франни подкатили Терезу и Фикса к столу регистратуры, за которым сидела молодая латиноамериканка с густо подведенными глазами и глубоким декольте. Она посмотрела на одну коляску, на другую, потом снова на первую. Нижняя часть золотого крестика — нырнула в вызывающую ложбинку между грудями. «Обоих?» — спросила регистраторша. «Женщину», — ответила Франни. Кэролайн пошла поставить машину. «Я позвоню Марджери, скажу, чтобы убрала кексы в холодильник». «Ой, день рождения!» — воскликнула Тереза, вспомнив про жену Фикса. «Я испортила тебе праздник!» Фикс зашел со смехом. Искренним, такого от него никто давно уже не слышал. Ха -ха -ха. Испортило мне! Восемьдесят третий день рождения! Большая потеря, ничего не скажешь! Карточки страхования. Сумочка Терезы была у Франни. Она спросила, можно ли залезть в кошелек. Покопалась в скомканных бумажных носовых платках, ключах от дома, мятных леденцах. Нашла карточку медстраховки, дополнительную от голубого креста и голубого щита и права. Она еще водит? — Фамилия? Девушка принялась зачитывать вопросы из компьютера. Выучить их она явно не сподобилась. — Я сюда постоянно ездила, когда дети росли, — сказала Тереза, оглядываясь по сторонам, словно только пробудилась от сна. — Швы, миндалины, уши но когда дети разъехались, я больше здесь не бывала, а без детей скорая помощь и не нужна. Я приезжала в больницу делать маммограмму и навещать больных друзей, но в неотложке, кажется, с тех пор ни разу не оказывалась. «На карточках все есть», — сказала Франни девушке. «Я привозила сюда Кэла, когда его укусила пчела» продолжала вспоминать Тереза. «Его в Виргинии пчела укусила», — поправил Фикс, пытаясь помочь. «Мы должны опросить пациента», — сказала девушка. «Это помогает оценить состояние». Франни зыркнула на нее, потом показала глазами на Терезу. Девушка вздохнула и начала печатать. «В первый раз...» Когда его укусили, мы приехали сюда. А я и не знала, что его кусали не один раз, — удивилась Франни. В Виргинии, в день похорон Кэлла, Берт собрал всех детей в гостиной. Сказал им, что Кэл никак не мог выжить после укуса пчелы. Хотел их утешить. Пусть не думают, будто могли что-то сделать, чтобы спасти его. Хотя, конечно, могли. Могли не просить Кэла скармливать Элби весь свой бинадрил всякий раз, когда им хотелось, чтобы Элби заткнулся. Могли уговорить Кэла не давать Элби таблетки втихаря, и когда они понадобились ему самому, у него осталось бы несколько штук. Могли бы подойти к нему, когда он упал, а не полчаса не обращали на него внимания, думая, что он притворяется. Так мы и узнали, что у него аллергия, сказала Тереза. В тот первый раз. Сколько ему тогда было? Спросила Кэролайн. Кэролайн стояла у них за спиной, они не видели, как она вернулась. Кэролайн думала о своих детях, пыталась вспомнить, их всех кусали пчелы. Тереза закрыла глаза, она пересчитывала своих детей расставляя их в памяти по росту. Наверное, семь. Элби как раз учился ходить, так что девочкам, видимо, было три и пять. По-моему, так. Эл и Холли играли на заднем дворе, а малыши были со мной в доме. Четверо детей, а я одна. Это было что-то. У вас есть дети, девочки? «Трое», — ответила Кэролайн, — «мальчик и две девочки». «Двое мальчиков», — сказала Фрэнни. «Но они не ее», — стрял Фикс. «Вы рассказывали, как Кэлла укусила пчела?» Кэролайн попыталась вернуть беседу в прежнее русло. «Лекарства какие-нибудь принимаете?» — спросила латиноамериканка. Фрэнни снова залезла в сумочку Терезы, Вынула и поставила на стол два оранжевых пластиковых пузырька, которые нашла на раковине, лизиноприл и рестарил. Тереза посмотрела на пузырьки, потом на Франни. — Я подумала, что могут спросить, — сказала Франни, хотя, возможно, хватать лекарства было уже чересчур. Она бы не хотела, чтобы кто-то рылся в ее аптечке. Я всегда учил девочек все делать как следует, сказал Фикс. Ближайшие родственники. Они переглянулись. Элби, надо полагать, сказала Фрэнни. Проживающие поблизости, спросила девушка, занеся пальцы над клавиатурой. Ага, тогда я... Фрэнсис Мета. Она продиктовала девушке свой телефон. «Степень родства!» «Падчерица», — сказала Фрэнни. «Погоди», — перебил Фикс. Он производил в уме вычисления, пытаясь сообразить, кем Тереза и его дочь на самом деле друг другу приходятся. «Все верно», — сказала девушке Кэролайн. Закончив с бланками, регистратор велела им ждать. «За вами придет медсестра». «Пусть поторопится». По привычке без обиняков сказала Кэролайн. Ей очень плохо. — Я понимаю, миссис, — сказала девушка. Лесницы у нее были неподъемные. Казалось, что она вот-вот заснет. Франни откатила Терезу, а Кэролайн — отца, как можно дальше от телевизора. На улице было еще светло. — А теперь поезжайте домой, — сказала Тереза, когда они устроились в углу. Вы меня довезли. Медсестра сейчас придет. Не волнуйтесь, я не сбегу. Я отвезу папу домой, сказала Каролайн, а потом вернусь за Франни. Слишком много разъездов получается, сказал Фикс. Давайте уж держаться вместе. Если мне станет совсем скверно, меня всегда могут положить. Люблю Торранс. Тут жило много копов. «Расскажите, что было дальше?» — попросила Терезу Франни. Вместо нее отозвался Фикс. «Я один раз работал на происшествии». Парень остановился на светофоре с открытым окном. В машину залетела пчела и укусила его. И все. Нога дернулась, сдвинулась с тормоза. Машина выехала на перекресток, в нее под прямым углом воткнулась другая. Он, наверное, к тому моменту уже умер. Никто не понимал, как так получилось, пока не сделали вскрытие. Я через пару дней вернулся на место, не то чтобы пчелу искал, но решил осмотреться. Там неподалеку рос краснотычиночник, прямо перед светофором так он весь кишел ими. В смысле, пчел там было полкуста. Тереза кивнула, словно история имела прямое отношение к делу. Кэл вернулся со двора, бледный, как смерть. Помню, личико у него было такое напуганное. И я, честно говоря, решила что-то с Холли. Они вечно гонялись друг за другом с граблями и щетками. Я подумала, что с ней что-то стряслось. Я сказала, Кэл, где Холли? Повернулась, чтобы выйти во двор поискать ее. И тут он издал этот жуткий, свистящий звук, словно через игольное ушко воздух втягивал. Потянулся ко мне, чтобы я не уходила, а потом повалился навзничь. Губы стали раздуваться и руки. Я подхватила его, а у него на рубашке пчела. Прямо на нем, как убийца, который приходит на место преступления. — Да, и так в жизни бывает, — сказал Фикс. Каролайн взяла сестру за руку. Обычный жест, никто бы ничего не подумал. Они слушали жуткий рассказ, вот и разволновались. Бранни переплела пальцы с пальцами Кэролайн. «Не увидь я пчелу. Он бы наверняка тогда и умер. Семь лет. Но тут я как-то догадалась, что произошло. Вылетела из дома, как молния. В две секунды сунула его в машину. До больницы от нас не так уж далеко, вы знаете. А в те дни дороги и в половину не были так загружены». Я все время повторяла ему, чтобы успокоился, успокоился и дышал. «Остальные дети?» — спросила Кэролайн. «Оставила, где были. Кажется, даже и дверь-то не закрыла. Берт так на меня разозлился, когда я ему все рассказала. Я тогда испугалась до смерти, но и гордилась собой тоже. Я ведь Кэлу жизнь спасла». А Берт сказал, что нельзя вот так бросать детей одних. Надо было посадить их в машину. Сам бы попробовал. Ну да я у него всегда была ужасная мать. Врач так и сказал, если бы я собирала всех детей и сажала их в машину, Кэл бы умер. Сказал, что для Кэлла пчелиные укусы очень опасны и что в следующий раз будет еще хуже. Но нельзя всю жизнь держать мальчика в четырех стенах. Такого, как Кэл, уж точно нельзя. Я вечно шпыняла его, чтобы брал с собой таблетки. И в доме у меня всегда был пузырек эпинефрина и шприц. Но Берт в родительский дом эпинефрин не привез. Да я и не думаю, что они сумели бы сделать укол. И никто там не проверял, есть ли у Келла таблетки. Тереза покачала головой. «Но Берта я не виню. Раньше винила, а теперь нет. Так всегда бывает. Самый нужный момент самого необходимого под рукой и не оказывается. Уж теперь-то я знаю. Так могло получиться и когда он был дома со мной». «Никого не защитишь», — сказал Фикс и, потянувшись со своей коляски, накрыл ее руку своей. «Это мы себе сказки рассказываем, будто можем кого-то уберечь». Берт клялся, что спили апельсиновые деревья на заднем дворе. Они вечно кишат пчелами, когда цветут. Берт так бесновался из-за этих деревьев, словно они были во всем виноваты а через пару дней про них забыл. Мы все забыли. Она замолчала и огляделась по сторонам. Неотложка в те дни была в задней части больницы. Сейчас куда лучше. И тут все новое. После томографии и осмотра к ним вышел врач. Мистер Казинс, — обратился он к Фиксу, «Не-а», — сказал Фикс. Это врача, похоже, нисколько не смутило. Он пришел сообщить результаты обследования, поэтому продолжил. «Похоже, у миссис Казинс дивертикулярный абсцесс в сигмовидной кишке. Мы немножко притормозим это дело антибиотиками, дадим ей что-нибудь, чтобы ей стало полегче. Будем следить за уровнем лейкоцитов и температурой в течение ночи». Подержим до утра на внутривенных, а затем повторно осмотрим, и станет ясно, как у нее дела. Она давно болеет?» Каролайн посмотрела на Франни. «Где-то дня три», — сказала та. Врач кивнул, сделал пометку у себя на листке, сообщил, что Терезу уже перевели в палату, и, извинившись, ушел. «Страшно подумать, что он о них подумал. Бессердечные родственники!» Уж порядочные люди побыстрее бы довезли до врача такую больную, такую старую женщину. Но был ли смысл объясняться? — Это не рак, — сказала Тереза Китингом, когда они зашли попрощаться. — Но, похоже, мне все равно придется остаться на ночь. Ей поставили капельницу и подключили к сердечному монитору. — Везучая ты, — сказал Фикс. Он был за нее рад. «Ох!» — свободной рукой Тереза схватилась за голову. «Прости, не надо было говорить про рак. Это у меня из-за морфина котелок не варит». Фикс легонько отмахнулся, мол, забудь. «Я заеду попозже вечером. Навещу вас», — сказала Франни. Тереза воспротивилась. Я говорила с Элби. Он приедет сразу с утра. До тех пор я буду спать. Честно говоря, я ужасно устала. И потом вы приехали побыть с отцом, а не со мной. Вы и так потратили на меня полдня. Лучше бы мы его весь на вас потратили, сказала Каролайн. Вторая половина определенно удалась больше первой. Мы можем подождать пока ты заснешь. По-рыцарски, но немножко неуверенно, предложил Фикс. Он слишком много времени провел в коляске. Ему нужно было домой, в кресло. Неплохо было ради разнообразия отвезти в больницу кого-то другого, поволноваться о состоянии Терезы, а не о своем. Но боль долго обманывать нельзя. Она уже вернулась и бейсбольную биту с собой прихватила. Я сейчас закрою глаза. Пока вы доберетесь до двери, я уже засну. Она улыбнулась сидевшему в коляске фиксу, а потом, как и обещала, закрыла глаза. Надо было ей выйти замуж за фикса китинга. Вот о чем она думала, когда сон заключил ее в мягкие объятия. Фикс китинг. «Был хорошим человеком. Но он болен, а теперь и она тоже. Как бы она о нем заботилась!» Кэролайн и Франни выкатили фикса к лифту. Теперь они были в другой части больницы, зашли через неотложку, а потом путь привел их на другой край больничной страны, палатам. Выйдя из здания... Они оказались там, где прежде не бывали, и Кэролайн не сразу нашла машину. К тому времени, как они загрузили коляску в багажник и нашли выезд с парковки, Фикс уснул на переднем сиденье, и Франни пришлось ввести адрес дома в Санта-Монике в навигатор. Ни Кэролайн, ни Франни долго не произносили ни слова. Обе будто ждали, хотели убедиться — что отец их не услышит. Но зачем? Разве они что-то натворили? Голова Фикса откинулась на подголовник. Рот был открыт. Если бы не тихий-тихий храп, могло показаться, что он умер. Помнишь, когда она рассказала, как Кэл побелел, а потом был этот звук, сказала Кэролайн? Фрэнни кивнула. Старший сын Кумара Рави страдал астмой. Однажды летом на озере в Висконсине она судорожно рылась в его рюкзаке ища ингалятор. Он издавал те же самые звуки, что и Кэл перед смертью. Тот же мучительно тонкий свист, обозначающий границу, за которой дыхание кончается или даже самое антидыхание. «Так трудно вспомнить, о чем я тогда думала», — сказала Кэролайн. Кэл уже умер, а мне все казалось, что я могу как-то все исправить. Позаботиться, чтобы никто не узнал, что мы давали Элби Бенадрил. Положить револьвер обратно в машину». «Зачем Кэллу понадобился этот чертов револьвер?» — спросила Кэролайн, обернувшись к Франне. «И как вообще можно было оставить револьвер в машине?» и даже не знать, что твой сын-подросток его забрал и таскает примотанным к ноге. И какое мне до этого было дело? Эл умер, и револьвер тут был ни при чем. Словно на дом рухнуло огромное дерево, а я подбирала листья, чтобы никто не заметил, что произошло. Мы были детьми, мы понятия не имели, что делаем. «Я сделала только хуже», — сказала Кэролайн. Франни покачала головой. Ты не могла сделать хуже. Хуже было уже некуда. Она уперлась лбом в переднее сиденье. Может быть, нужно было ей рассказать. О чем рассказать? Не знаю. О том, что Кэлл был не один, что мы все были рядом с ним, когда он умирал. «Холли и Джанет тоже там были, и они ей ничего не сказали. Или кто знает, может, и сказали. Откуда нам знать, что Терезе известно о том лете в Виргинии?» «Узнаем, если она пойдет на выходных в кино». «Твоя вина по сравнению с моей — ничто», — сказала Франни. «Даже рядом не лежала». Отцу Кэролайн и Франни так и не удалось отпраздновать свой 83-й день рождения. Дорога, по которой можно было сносно передвигаться, когда они ехали к Терезе, теперь на выезде из Торранса встала намертво, и домой они добрались, когда уже давно стемнело. Расплачиваясь за их доброту, Фикс слишком долго просидел в кресле и слишком много в машине. Боль отдавалась в руках и ногах, ныла в лицевых костях, хотя все это было ничто по сравнению с болью, раздиравшей его раскаленное добила нутро. — Просто дайте мне уснуть, — попросил он Марджери, когда его везли в дом. Ей пришлось наклониться, чтобы расслышать. Так тихо звучал его голос. — Невыносимо пробормотал он. Он дергал воротник рубашки, пытаясь ее снять. Марджери помогла ему расстегнуть пуговицы. За время болезни Фикс растерял запас сил и лишился умения переживать непривычное. Он слишком долго не был дома и теперь превратился в какой-то мешок костей. — Вы были с Терезой Казинс? — спросила Марджери у не тем же тоном, каким могла бы спросить. «Вы возили его в Южный Централ курить, крэк? «Как раз когда мы вышли из кино, позвонил ее сын. Ее нужно было срочно доставить в больницу», — сказала Франни. «Всего-то и надо было сперва завести его домой. Они были уже практически возле дома, когда позвонил Элби, но ей не пришло в голову, что решение должна принимать она, а не Фикс. Мы не знали, что это займет столько времени». Кэролайн положила лортап в ложечку яблочного мусса и дала отцу. Так таблетки было легче глотать. «У нее что, своей семьи нет?» Марджери всегда, с самого начала, с тех самых пор, когда Фикс приводил Фрэнни и Кэролайн в дом ее матери поплавать, была очень терпелива с девочками, но тащить умирающего отца помогать неизвестно кому. Лучше бы они сразу его прикончили». — Есть, — сказала Фрэнни. но никто из них не живет в городе. Папа сказал, что хочет ее повидать. — Они не были знакомы. Зачем ему с ней видеться? Марджери провела ладонями по мятым плечам его футболки. — Я тебя уложу, — сказала она. Фрэнни взглянула на сестру. Они вдвоем остались в кабинете, когда Марджери укатила Фикса прочь. «Если еще где-то надо налажать сегодня, ты мне скажи». «Ты не виновата», — сказала Кэролайн и потерла лицо. Ни та, ни другая так и не поели, но, впрочем, им и не хотелось. «Ты не знала, что все так выйдет. И потом...» «Мы должны были поехать все втроем. Это был наш долг перед ней. Марджери, конечно, не поймет наших резонов» но даже если мы поступили неправильно, все равно это был долг. Франни устало улыбнулась сестре. — Ох ты, господи! — сказала она. — как кого же тем, у кого ни братьев, ни сестер? — Нам этого узнать не придется, — ответила Кэролайн. Кэролайн поднялась в спальню, где они обе ночевали, чтобы позвонить Уортону, пожелать ему спокойной ночи. Франни вышла на задний двор позвонить Кумару. «Ты нашел чековую книжку?» — спросила она. «Нашел. Но ты могла бы мне написать СМС шесть часов назад, когда я спрашивал?» «Нет. Никак не могла!» — она зевнула. «Знал бы ты, что у меня за день выдался. От жалости бы разрыдался». Мальчики нормально добрались домой с тренировки. «Да кто же их знает?» — сказал Кумар. «Не придуривайся. Я сейчас не в том настроении». Рави в душе. Амет притворяется, что делает за компьютером уроки, но, стоит мне отвернуться, переключается на какую-то жуткую видеоигру. «Сейчас ты на него смотришь?» — поинтересовалась Франни. «Смотрю», — ответил муж. Марджори постучала по стеклу в кухне и махнула, чтобы Фрэнни зашла в дом. «Мне пора», — сказала Фрэнни. «Ты возвращаться-то собираешься?» «Ну уж насчет этого не волнуйся», — сказала она и отключилась. «Отец хочет, чтобы ты зашла пожелать ему спокойной ночи», — сказала Марджори. Вид у нее был усталый. «Он все никак не уснет». «Кэролайн там?» — Марджери покачала головой. «Он сказал, что хочет поговорить с тобой». Пранни пообещала, что не будет засиживаться. Марджери сдвинула две кровати и накрыла их огромным одеялом и покрывалом, чтобы казалось, будто это все еще единое семейное ложе, пусть со стороны Фикса и стояла теперь больничная койка. Фикс спал полусидя. В таком положении боль в груди немножко отпускала, и было легче глотать слюну. Так Франни его и застала, в голубой пижаме, глядящем в потолок. «Закрой дверь», — сказал Фикс и похлопал рядом с собой по постели. «Это только между нами». Она подошла и села рядом с отцом. «Прости, что потащила тебя в Торранс». — сказала Франни. — Я все беспокоилась об Элби и Терезе, а надо было о тебе. — Не слушай, Марджери, — ответил Фикс. — Марджери о тебе заботится, потому-то мы прежде всего и должны были поехать к Терезе, ведь у нее такой Марджери нет, и присматривать за ней некому. — Забудь обо всем этом на пять минут. Нам нужно серьезно поговорить. «Ты можешь меня послушать?» В постели Фикс сказался особенно высохшим и маленьким. Не отец Франни, а пустая оболочка. «Подними кровать чуть повыше», — сказал он, и когда Франни подняла, добавил. «Хорошо, так. Теперь открой ящик в тумбочке». Ящик был большой, глубокий и длинный, битком набиты сборниками кроссвордов и конвертами. Еще там лежали дешевый справочник по лучшим пешеходным маршрутам Калифорнии, сборник стихов Киплинга, пара эспандеров для укрепления рук, мелочь, бальзам для растираний Викс, четкий. Четкий? Франни увидеть совсем не ожидала. Что я ищу? Он в глубине. Франни выдвинула ящик посильнее и разгребла бумаги. Под ними нашелся револьвер. Спрашивать было не о чем. Франни вынула его и положила себе на колени. — Так, — сказала она. Фикс потянулся и коснулся ее кисти. Потом положил руку на револьвер и улыбнулся. — Марджери заставила меня пообещать что я сдам все, когда выйду на пенсию. Сказала, как переедем на пляж, чтобы никакого оружия, так что я не ставил ее в известность. — Ладно. Франни накрыла руку отца ладонью, ощутила его хрупкие кости под пергаментной кожей. Наверное, — подумала она, — такое на ощупь крыло у летучей мыши. — Тридцать восьмой. Смит и Вессон. Долго служил мне, очень долго. — Я помню, — сказала она. — Я никогда не выходил из дома без него. — Ты хочешь, чтобы я взяла его себе? Фран не сомневалась, что это у нее получится. Не могла же она положить оружие в багаж, не могла взять его в самолет и привезти домой в Чикаго, к Кумару и мальчикам. И не нужно ей никакого револьвера, но она, конечно же, что-нибудь придумает. «Мне его уже не поднять», — сказал Фикс. «Слишком тяжелый. Не могу вынуть его из ящика. Это дело, конечно, можно по-всякому провернуть, но я так не хочу». Когда они с Каролайн были маленькими, летом их брали на стрельбище полицейской академии, и они полили по бумажным мишеням. Лишь в одном Фран не удалось превзойти Каролайн, в умении стрелять. Друзья Фикса подходили повосхищаться ее мишенями, когда те подтягивали к рубежу. Аж человек растет, говорили копы, и Фран не глаз, верная рука сияла. — Папа, не надо тебе об этом думать, — сказала Франни. — Ты сможешь меня пристрелить, а? — спросил ее отец. — На тебя, лорд Тап, — действует папа, спи. Она сняла отцовскую руку с револьвера, наклонилась и поцеловала отца в лоб. — Действует, но ты уж меня выслушай. У нас больше не будет времени поговорить с глазу на глаз. Что я не могу поднять ствол, знаешь, одна ты. Никто на тебя не подумает. Многие копы стреляются, если уж конец такой. Ничего дурного в этом нет. Револьвер тяжело давил ей на колени. — Я не стану в тебя стрелять, папа когда он взглянул на нее. Рот открыт, очки он снял, и стало заметно, что глаза затуманены катарактой. Так ли Кэл смотрел на Терезу в то лето, когда ему было семь, и по его рубашке ползла пчела? Так ли Кэл смотрел на нее, умирая? Она не помнила. «Мне нужна твоя помощь». «Твоя?» Помощь Франни. Таблетки Марджери прячет. Я не знаю, где они. А если бы и знал, не могу встать и взять их. Да и не знаю, какие пить. Она заливает все через этот шланг, будто я машина какая. Если я застрелюсь, никто против не будет. Поверь мне, будет, я буду против. Марджери и Кэролайн завтра поедут в магазин, а ты останешься со мной. Надень две пары таких перчаток, одноразовых, одну поверх другой. Вложишь ствол мне в руки, сама возьмешься сверху. Фран не взяла его руки в свои. Нет, сейчас в нем говорил не лорд Ап и не боль. Папа рукояткой наружу, не к горлу, а от горла, понимаешь? Я буду тебе помогать. Отработаем все шаг за шагом. Приставить надо прямо под подбородок, потом немножко отклонить назад, градусов, может, на двадцать. Как только все установишь, отстранись, чтобы тебя не задело. Почему он не попросил Кэролайн... — крутилась в голове у Франни. Кэролайн была его любимицей, ей он доверял, но Кэролайн не стала бы его слушать. — Я не могу, — сказала она. — Когда выстрелит, отпусти его. Оставь там, куда упадет. Снимешь перчатки, сунешь в карман. Пойдешь, посмотришь в зеркало, не осталось ли чего на лице. Потом позвонишь 911. Вот и все, что тебе нужно сделать. Никто в жизни не подумает, что это ты. Это и не будешь ты. Это буду я. Просто ты мне подсобишь. Я тебя не подставлю. Он уже задремывал. Веки опускались, поднимались, опускались опять. «Ты уже меня подставляешь», — сказала Франни. Ей вечно казалось, что она подводит отца тем, что живет с матерью, тем, что живет с Бертом, тем, что живет на другом конце страны. Удивительно, это чувство и сейчас никуда не делось, пусть на мгновение, но Франни показалось, что если она не застрелит отца, она снова его подведет. «Люди не того боятся», — сказал Фикс, закрыв глаза. «Копы не того боятся. Мы живем, думая, что беда ждет по ту сторону двери, что она снаружи, в шкафу. Но все не так. То, что случилось с Ломером — исключение. Большинство живущих на земле людей носит свою смерть внутри себя. Ты ведь понимаешь, правда, Франни? — Понимаю, — сказала она. Он дотянулся до руки Франни и снова похлопал эту руку и револьвер под ней. — Я очень на тебя рассчитываю, — пробормотал он. Рот у него открылся, словно для какой-то последней фразы, Но было поздно, он уже спал. Сидя на краю отцовской кровати, Франни разрядила револьвер. Разряжать, чистить, заряжать, всему этому ее обучили в детстве. В барабане было шесть пуль. Она сунула их в карман джинсов, а револьвер за пояс сзади под рубашку. Штаны сейчас плотно сидели у нее на талии, и в какое-то веке она была этому рада. Когда она вернулась в кабинет, Каролайн и Марджери смотрели человека, который пришел к обеду. Каролайн отключила звук, пока Монти Вулли, сидя в инвалидном кресле, тиранил второстепенных персонажей. — Как отец? — спросила Марджери. — Уснул. Поясницей Фран не чувствовала холод металла. — Как это дико! Пройти по комнате вооруженной и ни словом об этом не обмолвится. Но она решила, что Марджори лучше не знать ни об оружии, ни о просьбе Фикса. Утром она расскажет Кэролайн, но на сегодня с разговорами покончено, хватит с нее разговоров. Франни сказала, что пойдет ляжет и почитает в постели. В ту ночь, спрятав револьвер в чемодан, а пули в носок, Ранни увидела во сне Холли. Прошло столько лет с тех пор, как они виделись в последний раз, но вот она, и ей по-прежнему четырнадцать. Темные прямые волосы разделены на два хвостика, короткий желтый топ завязан узлом на голом белом животе. По-прежнему девочка, веснушки не выцвели, на зубах скобки. Они снова были в Виргинии, в доме родителей Берта. Они шли по длинному полю, лежавшему между домом и амбаром. Холли все говорила, говорила, как всегда, рассказывала об истории содружества, об индейцах Меттапони, населявших когда-то берега реки. Меттапони, сказала она, сражались с англичанами во второй и третьей англо-поухатанских войнах. Вот здесь все было, сказала она, вытянув вперед руки. Их и так было немного, а из-за этих двух войн и болезней, которые принесли с собой англичане, почти все Мэтта-Пони вымерли. Помнишь, как Кэл искал наконечники стрел? У дедушки их целая тарелка на письменном столе, но нам он ни одного не дал. Говорит, бережет. Для чего он их бережет, как ты думаешь? Для восстания? Франни взглянула на зеленый поросший травой склон. За амбаром был мелкий пруд, в жару там прохлаждались лошади, и сами они иногда забирались в воду, несмотря на густой топкий ил на дне. Она посмотрела на далекую линию деревьев, окаемлявших поле слева, и на сено на дальнем правом краю, который казинсы отдавали в аренду, Она пыталась осознать, как прекрасно все это было. Трава, солнце, деревья, вся долина. Здесь умер Кэл. Отсюда Холли, Кэролайн и Джанет побежали через поле, когда поняли, что случилось обратно в дом за Эрнестиной. А Франни, Кэролайн велела остаться. Вдруг Кэллу понадобится помощь. — Почему Кэролайн? Велела ей остаться. «Ты тогда взяла револьвер, помнишь?» — сказала Холли. «Потом, вечером, ты его принесла Кэролайн». Глаза Кэла были закрыты, но рот открыт, словно он все еще пытался втянуть воздух. Губы раздулись, язык вывалился изо рта. Франни стояла над ним, смотрела в сторону дома, а потом взглянула вниз. Вспомнила про револьвер и задрала штанины Кэла. Вот он, засунут в носок, привязан к лодыжке красной банданой. Франни твердо решила, Эрнестина или Казинсы, или кто там придет ее спасать, не должны найти револьвер. Детям влетит за него. — Не знаю, зачем я его взяла, — сказала она. — Она и правда не знала. Холли покачала головой и не могла его там оставить. Мы все помешались на этом револьвере, больше ни о чем не думали. Франни развязала бандану и, осторожно, развернув дулом от себя и от Кэла, разрядила револьвер, как учил ее отец, положила пули в передний карман шортов, поднесла открытый револьвер к свету Провернула барабан и заглянула в ствол на просвет, чтобы убедиться, что он пуст. Завернула в красную ткань, но поняла, что положить его совсем некуда. Попыталась сунуть за пояс, но его, разумеется, было видно. Наконец решила спрятать неподалеку под деревом. Когда все уйдут, она вернется и отнесет револьвер в дом. Возьмет с собой Джанет, они положат револьвер к ней в сумочку. Никто ничего не заподозрит, потому что Джанет всегда ходит с сумочкой. Франни вспомнила, как обрадовалась, что можно тревожиться о чем-то еще, о чем-то, кроме Кэлла. Франни посмотрела на амбар. «Я всегда считала, что поступила неправильно». «А как было бы правильно?» — Холли обняла Франни за талию. Мы Понятия не имели, что происходит. Мы даже не знали, что его укусила пчела. Не знали? Только потом узнали. В ту ночь, когда папа вернулся из больницы, а до этого ничего не понимали. «Мне здесь нравилось», — сказала Франни, хотя раньше и не подозревала об этом. Холли, казалось, удивилась. «Правда?» а я ненавидела сюда ездить. Франни разглядывала ее. Холли была такая хорошенькая. Почему Франни прежде этого не замечала? И ведь все-таки они с ней сестры. Тогда почему ты вернулась? Чтобы удостовериться, что с тобой все будет хорошо, сказала Холли. Мы всегда держались вместе, не помнишь? Бешенное маленькое племя. «Ты слышишь?» — спросила Франни, взглянув наверх. «Слышишь, птиц?» — Холли покачала головой. «Это твой телефон. О нем я и пришла тебе сказать. Не волнуйся». «Из-за птиц?» — спросила Франни. Но тут Холли исчезла, и в комнате снова стало темно. Она по-прежнему слышала птиц. Возьми трубку, сказала Кэролайн с другой кровати. В комнате был мрак, светился только телефон Франни. Она подняла его, хотя ничего хорошего ночные звонки никогда не приносили. Алло, миссис Мита? Спросила какая-то женщина. Да, это я. Это доктор... Уилкинсон, я звоню из мемориального медицинского центра Торренса. Миссис Мита, примите мои соболезнования, ваша мачеха скончалась. Марджери умерла! Франни рывком села в кровать, окончательно проснувшись. Как же так? Когда она попала в больницу? Королайн выбралась из-под одеяла и включила лампу на столике между их кроватями. Умереть мог только один человек, и это был их отец. «Что такое?» — сказала Кэролайн. «Кардиомонитор миссис Казинс», — продолжала врач, — «подал сестре сигнал сегодня сразу после четырех утра. Мы провели реанимационные мероприятия, но все было бесполезно». «Миссис Казинс?» «Тереза умерла». — спросила Кэролайн. — Мои соболезнования, — повторила врач. — Она была тяжело больна. — Подождите минутку, — прервала Франни. — Кажется, я не понимаю, что вы говорите. Не могли бы вы сказать все это моей сестре? Франни передала трубку Кэролайн. Кэролайн задаст все вопросы, какие нужно. Электронные часы на тумбочке показывали 4.47 утра. Ранне не задумалась, проснулся ли уже Элби, заводил ли он будильник. Он летел в Лос-Анджелес ранним самолетом повидать мать.